Его хозяин, как свидетельствовал слуга, с тех пор никогда более не появлялся в поместье. Судья справился, не предпринимал ли кто-либо из родственников графини попыток найти убийцу. Свидетель сказал, что длительные поиски графа не дали никаких результатов и вскоре были прекращены. Это сообщение не удовлетворило судей. И тогда главный судья задал свидетелю вопрос. «Вы утверждаете, что тот, кто называет себя Скидони, действительно является графом Дебруна, вашим прежним хозяином, несмотря на то, что вы не видели его много лет?» Джованни, не задумываясь, подтвердил это, согласившись, что годы сильно изменили его. Он также подтвердил личность отца Ансальдо, которого часто видел в доме графа, хотя время тоже изменило его, как и одежда священника». Однако главный судья скептически отнесся к личности свидетеля, хотя отец Ансальдо подтвердил, что узнал старого слугу графа, несмотря на то, что самого графа ему не удалось опознать. Это вызвало удивление у судьи, но отец Ансальдо вполне резонно объяснил, что характер и образ жизни Скидони наложили на него неизгладимую печать и сделали его неузнаваемым. Чего нельзя было сказать о старом слуге. Скидони не без основания опасался появления на суде старого слуги. Его показания внесли последнюю ясность и позволили суду вынести свое решение. Поскольку за убийство брата Скидони был приговорен к смерти, суд не счел нужным устанавливать его вину за второе преступление – убийство жены. Скидони выслушал приговор спокойно. Как только судьба его была решена, спокойствие и выдержка более не изменяли ему. Совсем иначе чувствовал себя Винченце. Смертный приговор его врагу буквально потряс его. Хотя вызов свидетелей был сделан по настоянию Николы Дизампари и у Винченца иного выхода не было, Он чувствовал себя виноватым, словно сам вынес приговор. В последнем акте этой зловещей трагедии еще раз проявилась сложность и непредсказуемость натуры Скидони, сила страстей, раздирающих его, жертвой которых он сам неизменно становился. Покидая залу суда и проходя мимо Винченца, он, не сдержавшись, еле слышно, только для него одного произнес — «Во мне вы убили отца Элены Дирозальба. В этих словах не было надежды. Они не могли что-либо изменить или исправить. Просто они были отмщением за зло, причиненное ему, как он считал, показаниями Винченца, желание заставить того мучиться угрызениями совести. И цель была достигнута. Поначалу юноша подумал, что это было актом отчаяния. Однако упоминание имени Елены заставило Винченца забыть все, и он, не сдержавшись, громко спросил, где она. Но Скидони с кривой улыбкой торжества и презрения прошел мимо, не ответив. Тогда Винченца в полном отчаянии обратился к судье с просьбой позволить ему поговорить с осужденным. С большим трудом он получил это разрешение с условием, что разговор будет происходить в присутствии официальных лиц. На вопрос Винченца «Где Елена, Скидони ответил, что она его дочь. Сказал он это чрезвычайно торжественно и повторил дважды. Сомнения и тревога охватили юношу. Однако Скидони, внезапно переменившись в лице, быстро назвал монастырь, где находится Элена, Санта-Мария-дель-Пианту. Радости Винченце не было предела. Этот короткий разговор был прерван офицером стражи, и Скидони увели. Винченце тоже было велено вернуться в свою темницу. «Не все так просто оказалось с Паула». Он наотрез отказался расставаться с хозяином и шумно, как всегда, воспротивился новой разлуке. Никакие просьбы Винченца позволить его слуге сопровождать его хотя бы до дверей камеры не возмели действия. Умоляющие глаза Паула, полные слез, с укором смотрели вслед Винченца, пока затем не захлопнулись двери судебной залы. Винченце, чувствуя свою вину перед Пауло, по пути в камеру попытался уговорить офицера-стражи быть снисходительным к бедному юношу. Однако тот был настроен иначе. «Никаких поблажек такому буяну, сеньор! Хлеб да вода! И никакой свободы!» «Никаких?» — переспросил с сомнением Винченце. «Никаких!» Он уже подвел одного из стражи, уговорив принести ему в камеру фонарь, чернил. — И перо. — К счастью, это удалось предотвратить. — Что же случилось с этим честным малым? — Честным, сказали вы. — Не такой уж он честный, сеньор, если позабыл о службе. — Он был наказан? — Нет, сеньор, — ответил офицер, с опаской оглядываясь, как бы кто не увидел, что он так долго разговаривает с обвиняемым. Он был из новеньких, совсем мальчишка, поэтому на первый раз его простили и перевели сторожить человека, который не такой мастер уговаривать, как ваш слуга, сеньор. Наверное, Паула рассказывал всякие небылицы и смешил его. Смешил, говорите. Да он заставил его плакать. Неужели? Дело наудивился венченца В таком случае этот бедняга прослужил у вас совсем недолго. Всего месяц, сеньор. «Ты сказал, что паула его уговаривал? Он предлагал ему деньги, дукат или больше?» «Дукат, сеньор?» «Да у него и полгроша не найдется!» «Ты уверен в этом?» «Пристально глядя на офицера, промолвил Винченцо». «Уверен, сеньор. У таких дукаты не водятся». «А может, они водятся у его господина?» Понизив голос, произнес Винченцо и сунул в руку офицеру несколько монет — Офицер ничего не ответил, но деньги взял. После этого они более не говорили. Вивальди подкупил офицера с единственной целью, чтобы стража лучше относилась к бедняге Паула. О себе он не думал. Голова его была занята самыми противоречивыми мыслями. Он думал об элении ее безопасности, о неожиданном признании Скидони, что он ее отец». Невероятно, чтобы Элена была дочерью убийцы, которому грозит позорная смерть, а сам он, Винченце, невольный участник событий, подтолкнувший их стремительный ход. Сомнения, тревога, растерянность охватили юношу. Он пытался успокоить себя предположениями, что Скидони сказал это умышленно, чтобы отомстить ему, но в то же время... Он ведь сообщил ему радостную весть, что Елена в безопасности. Скидони не сделал бы этого, питая к нему недобрые чувства. Все это обескураживало Венченца и вселяло сомнения. Однако, в конце концов, успокоившись и поразмыслив, он пришел к выводу, что и в том, и в другом случае Скидони говорил правду».